Но вот у Джералда громко вырвалось Форт Самтер, и все мужчины, как один, забыли предостережение хозяина. «Само собой, разумеется, мы будем драться! Янки-мошенники! Мы разобьем их за один месяц! Да один южанин стоит двадцати янки! Мы их так проучим, они нас долго не забудут! Мирным путем А они-то разве мирным путем? А вы помните, как мистер Линкольн оскорбил наших уполномоченных? Ну да, заставил их торчать там неделями и все уверял, что эвакуирует Самтер. Они хотят войны? Ну мы так накормим их войной, будут сыты по горло. И заглушая весь этот голдеж, гремел зычный голос Джеральда.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 Он придвинулся к ней ближе и прошептал. — Мисс Охара, я... я уже принял решение. Если и в самом деле начнется война, я отправлюсь в Южную Каролину и вступлю в их войска. Говорят, что мистер Уэт Хэмптон создает там кавалерийский отряд, и я хочу служить под его началом. Он замечательный человек и был лучшим другом моего...